«Но у нас есть еще две. Кто-нибудь их видит?» Йохансон включил все мониторы. Внутренность танка отразилась по разным углам. Слиняли. «Должны быть где-то тут». «Ну, хорошо. Раскусим еще парочку», — сказал Йохансон. «Чем больше в танке плавает этих слезняков, тем легче их заметить. А нашего военно-пленного оставим пока за решеткой. Поглядим на него позже». Он улыбнулся и возложил руки на джойстики. Они вскрыли еще дюжину крабов, не пытаясь изловить ускользающее желе. Оно терялось где-то в глубинах танка. — В любом случае, фистерии не причинили им никакого вреда, — сказала Оливейра. — Конечно, нет, — сказал Йохансен. Уж ир позаботились, чтобы у них была взаимная переносимость. Желе управляет крабами, а фистерии — их груз. Логично. Не пошлют же они такси, в котором пассажир убивает водителя. Вы думаете, желе тоже выведено? — Понятия не имею. Может, оно уже раньше было. А может, специально вывели? — А что, если... если это и есть Ир? Йохансен повернул робота так, чтобы камера захватила внутренность клетки. Он смотрел на пойманный экземпляр. Тот сохранял форму шара и лежал на дне, как белый стекловидный теннисный мяч. — Это вот штука? — недоверчиво спросил Рубин. — А что? — сказала Оливейра. Мы обнаруживали ее в головах китов, она сидела в наростах королевы барьеров, внутри голубого облака, всюду. Да, кстати, голубое облако. Оно-то что такое? Оно выполняет какую-то функцию. В нем прячется эта штука. Мне кажется, что желез скорее такое же биологическое оружие, как черви и другие мутанты. Рубин показал на неподвижный шар в клетке. Как вы думаете, оно мертвое? Оно больше не шевелится. Может, оно стягивается в шар, когда умирает? В этот момент из громкоговорителя послышался свистящий сигнал, и голос Пика объявил «Доброе утро! Поскольку после прилета доктора Кроув мы в полном составе, то в 10.30 встретимся на нижней палубе. Посмотрим наши батискафы и другое подводное оборудование. А в 10.00, напоминаю, рутинная пятиминутка во флагманском конференц-зале. Спасибо. — Хорошо, что напомнил, — скороговоркой сказал Рубин. Я бы забыл, Забываю обо всем, когда работаю. Боже мой! — Уж либо ты исследователь, либо нет, верно? — Верно, — скучающе ответила Оливейра. — Интересно, есть ли новости из Нанайму? Почему бы вам не позвонить Роше? — предложил Рубин. — Расскажите ему о наших успехах. Может, у него есть что показать? Он осклабился и доверительно ткнул Йохансона в бок. Может, узнаем о чем-нибудь раньше Ли и сможем блеснуть на пятиминутке? Йохансон принужденно улыбнулся в ответ. Рубин не был ему симпатичен. Парень умел работать, но был угодливым блюдом. Отца родного продал бы ради карьеры. Оливейра подошла к переговорному устройству рядом с пультом и набрала номер. Спутниковое подключение на острове допускало любой вид связи. Повсюду на корабле можно было принимать огромное количество телевизионных передатчиков, подключать радиоприемники или ноутбуки и, разумеется, говорить со всем миром по каналам, защищенным от прослушивания. И с Нанайму в далекой Канаде Легко можно было связаться. Оливейра говорила с Фенвиком, потом с Роше, которые были в свою очередь связаны с другими учеными по всему миру. Ситуация складывалась так, что спектр мутаций фистерии был пока ограничен, но прорыва в поиске противоядия не произошло. К тому же целые воинства крабов нападали на Бостон. Оливейра рассказала о здешней ситуации и положила трубку. — Вот гадство! — выругался Рубин. Может, наши друзья в танке нам помогут, — сказал Йохансен. Что-то ведь защищает их от водорослей. Вот давайте и выделим эту панацею, как только узнаем, что наш пленник... Он уставился на экран. Существо в клетке исчезло. Оливейра и Рубин проследили за его взглядом и вытрачили глаза. Не может быть! Как же он выскользнул? На экране ничего не было видно, кроме крабов и воды. Минутку. Мы же их спороли целую дюжину. Не может быть, чтобы они сделались невидимыми. Они где-то здесь. Но то, что было в клетке, оно-то куда подевалось? Растворилось. Йоконсон смотрел на экран, и лицо его просветлело. Растворилось? Совсем неплохая подсказка. Медленно сказал он. Конечно. Оно же может менять форму. Сетка густая но для чего-нибудь волосяного не преграда».